Сонет тридцать Твоя прияла грудь все мертвые сердца. Их в жизни этой нет, я мертвыми их мнил. И у тебя в груди любви их нет конца, В ней все мои друзья, которых сохранил над гробных пролил яблес мертвых много слез перед гробами их как дань любви живой благоговейным умершим в дань принес они теперь в тебе они живут с тобой и смотришь ты теперь могилою живой на ней и блеск и свет скончавшихся друзей, я передал их всех, душе твоей одной, что многим я давал, то отдал только ей, их лики милые в себе объединя, имеешь также ты своим всего меня.